Ещё минуту назад он точно знал, что там ничего нет, разве что старая почтовая квитанция. Но постепенно уверил себя, что монета там могла быть, и когда ослинный лужок назвал его имя, он уже в этом не сомневался. Он прямо-таки осязал её округлость и видел, как она распирает кармашек. Можно сходить в кино, и полкроны ещё останется. А если только на хронику, останется полторы.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 И повторил её вслух, прежде чем смысл сказанного дошёл до него. Я бы им представился. Весь курс застонал от смеха. Даже слинный лужок не смог удержаться. Однако серьёзность очень скоро вернулась к нему. Курсант Пиркс. Завтра зайдёте ко мне с бортовым журналом. Курсант Берст Пиркс сел так осторожно, точно стул был из стекла.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 Зато можно было встретить новую официантку. Говорят, хорошенькая. Пирк медленно спускался по лестнице, минуя остеклённые стеллажи, заставленные звёздными глобусами. И надежда на то, что в кармашке действительно есть монета, таяла с каждым шагом. На последней ступеньке он уже точно знал, что её там никогда не было. У арки ворот стояли Берст, Смига и Поярц. с которым они полгода сидели за одним столом на Космодезее. Он ещё тогда замазал тушью все звёзды в атласе Пиркса. У тебя завтра пробный полёт, сказал Берст, когда Пиркс поравнялся с ними. Порядок, отозвался он флегматично. Его так просто не разыграешь. Не веришь? Прочти. Берст ткнул пальцем в стекло доски приказов.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 Искусно высаженных в виде приземляющейся ракеты. Клютики изображали выхлопной огонь, но они уже отцвели. Пиркс не видел ни клумб, ни дорожки, ни незабудок, ни ослинного лужка. Поспешным шагам вышедшего из бокового флигеля института. Чуть было и не налетел на него в воротах и отдал честь перед самым его носом. А! Пиркс, сказала ослинный лужок.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 Конечно, это была только шутка. Он стоял на пружинящей стальной доске над сорокаметровой бездной и каратал время, пробуя угадать, будут ли его обыскивать. Это увы случалось. В пробные полёты курсанты брали самые неожиданные и стражайше запрещённые вещи: от плоских флажков с водкой и жевательного табака до фотографий знакомых девушек. Не говоря уж, в самособой а шпаргалках. Пиркс долго искал на себе место, где бы её спрятать. Он перепрятывал её раз 15: в ботинок под пятку, между двумя носками за край ботинка, во внутренний карман комбинезона, в маленький звёздный атлас. Карманный брать разрешалось. Подошёл бы футляр для очков, но, во-первых, футляр понадобился бы громадный, во-вторых, он не на силочков. Чуть позже он сообразил, что в очках его бы не приняли в институт. Итак, он стоял на стальном помосте в ожидании обоих инструкторов и шефа. А те почему-то опаздывали, хотя старт был назначен на 19:40, а часы уже показывали 19:27. Буть не его кусочек пластыря, он, пожалуй, прилепил бы шпоргалку под мышкой. Говорят, каратышка Джеркис так и сделал. А когда инструктор дотронулся до него, запищал, что, дескать, боится щекотки и проскочил. Но пирксы не был похож на человека, который боится щекотки. Он это знал и не обманывался на свой счёт. Поэтому он просто держал шпаргалку в правой руке. Потом, вспомнив, что придётся здороваться за руку со всей троицей, переложил шпаргалку в левую, а борт-журнал из левой в правую.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 благодаря которому в полёте не надо отлучаться по нужде. Впрочем, в ракете первой ступени, служившей для пробных полётов, отлучиться было бы некуда. Помост вдруг начал подпрыгивать. Кто-то шёл сзади. Это был Берст, в таком же комбинезоне. Он чётко отдал честь рукой в огромные перчатки и остановился так близко от Пиркса, словно всерьёз решил спихнуть его вниз. Когда начальство двинулось наконец вперёд, Пиркс удивлённо спросил: "Ты тоже летишь? Тебя же не было в списке". "Брендон заболел, и я за него", ответил Берст. Пиркс устало как-то не по себе. В конце концов, это была редкая, прямо-таки единственная возможность хотя бы на миллиметр подняться к недосягаемым высотам, на которых пребывал Берст, словно бы вовсе о том не заботясь. У них на курсе он был не только самым способным. С этим Пиркс ещё примирился бы. Он даже питал уважение к математическим талантам Берста. С тех пор, как имел случай наблюдать его мужественный поединок с электронным вычислителем, Берст стал отставать лишь при извлечении корней четвёртой степени. Мало того, что он был из состоятельной семьи и не имел нужды предаваться мечтам о монетах, завалявшихся в старых штанах, но он к тому же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 над огромными бетонированными воронками, которые вбирали в себя и отводили пламя выхлопа, высились рядом две конусообразных громадины. Во всяком случае, пирксу они показались громадинами. 48 м в высоту и 11 в диаметре. В самом низу у ускорителей. Клюкам уже открытым были переброшены мостики.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 А если с кем-то случалось, то с ним случится наверняка. Временами ему казалось, что он невезучий. Преподаватели смотрели на это иначе. Дескать, он ратозей, растяпа и вечно думает о чём угодно, только не о том, о чём полагалось бы думать. И правда, мало что давалось ему с таким трудом, как слова. Между его поступками и мыслями, облечёнными в слова, зияла не то чтобы пропасть, но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 Он сдвинул их как можно теснее, но каблуки всё равно не сходились. Почему же они сходились у Берста? Непонятно. Впрочем, если бы не Берст, он начисто забыл бы о том, что надо встать по стойке смирно, спиной к ракете, лицом к трём людям в мундирах. Сперва они подошли к Берсту, допустим, лишь потому, что тот начинался на Б. Ну и это не было чистой случайностью. Вернее, было случайностью не в пользу Пиркса.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 Куда же девался третий? К счастью, он всё же услышал слова шефа и в последнюю минуту успел выпалить. Курсант Пиркс, к полёту готов. М-да. Протянул шеф. И курсант Пиркс заявляет, что здоров телом и духом. Хм. В пределах своих возможностей. Шеф любил украшать стереотипные вопросы подобными завитушками. и мог себе это позволить. Но то он и был шеф. Пиркс подтвердил, что здоров. «На время полета произвожу вас, курсант Пиркс, в пилоты», произнес шеф в сакраментальную фразу. «Задание — вертикальный старт на половинной мощности ускорителей. Выйти на эллипс B-68. Затем ввести поправку для выхода на постоянную орбиту»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 Сойти с постоянной орбиты курсом 60 градусов 24 минуты северной широты, 115 градусов 3 минуты 11 секунд восточной долготы. Начальное ускорение 2,2 жи. Конечное ускорение по истечении 83 минут – ноль.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 Пока что ему пришлось самому повторить задание. И ошибся он только раз, зато основательно, спутов минут и секунд времени с минутами и секундами длиготы. После чего, потный как мышь в своём противопотном белье под толстой оболочкой комбинезона, стал ждать дальнейшего развития событий. Повторить-то он повторил, но смысл задания ещё не начал доходить до него. Единственной застрявшей в голове мыслью было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 Споткнулся о трос ограждения, в последний момент удержал равновесие и тяжело, словно голем, вступил на узенький мостик. Он был ещё только на середине, когда Берст сзади он всё же смахивал на футбольный мяч, уже входил в свою ракету. Пиркс спустил ноги внутрь, ухватился за толстую обшивку люка, съехал по эластичному жолобу вниз, не притрагиваясь к перекладинам.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 Он по маленькому ступенчатому скату, выстланому шершавым и в то же время мягким пластиком, перешёл на место пилота. Бог знает, почему в этих маленьких одноместных ракетах пилот сидел в большой 3 м в диаметре стеклянной банке. Банка эта, хотя и совершенно прозрачная, была, конечно, не из стекла, и к тому же пружинила наподобие толстой, очень твёрдой резины. Этот пузырь С раскладывающимся креслом пилота посередине помещался внутри самой рулевой рубки, слегка конусообразный. Так что пилот в своём зубоврачебном кресле, так его и именовали курсанты, мог свободно вращаться по вертикальной оси и сквозь прозрачные стенки пузыря, в котором он был заключён, видел все циферблаты, индикаторы, передние, задние, боковые экраны, табло обоих вычислителей и астрографа.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 Расположившись как следует, он с немалым трудом, сгибаясь в поясе, принялся ввинчивать все свисавшие и торчавшие из него трубки, кабели и провода в разъёмы, которыми ощетинилось кресло. Причём всякий раз, когда он наклонялся вперёд, комбинезон мягкой булкой упирался ему в живот. И, конечно, перепутал кабель радиофона с обогревательным. Хорошо ещё, что у них была разная резьба. Но ошибкон заметил только тогда, когда пот потёк с него в три ручья. Наконец, сжатый воздух шипя мгновенно наполнил комбинезон, и Пиркс со вздохом облегчения откинулся назад, прилаживая руками оба набедренного наплечных ремня. Правый защёлкнулся сразу, но левый почему-то не поддавался. Ворот надут и как автомобильная шина не позволяла глянуться. Он безуспешно тыкал вслепую широкой застежкой ремня, а в наушниках уже заговорили приглушенные голоса. «Пилот Берст на АМУ-18, старт по радиофону по счету ноль. Внимание! Готов?» «Пилот Берст на АМУ-18 готов к старту по радиофону по счету ноль», — мгновенно отчеканил Берст. Пиркс выругался, и карабин защелкнулся.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 И вертикальными свечами шли в каких-то 200 м друг от друга, рискуя в любой мгновение столкнуться. Так во всяком случае рассказывали на курсе. И будто бы из тех пор запальный кабель подключают в последний момент дистанционно. Это делал сам комендант космодрома из своей стеклянной кабины управления. Так что весь этот отсчёт был просто блефом. Но как там на самом деле, никто не знал.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 Из-за тропных загрязнений и ещё 18 других, из которых половина следила исключительно за самочувствием мускорителя. Дрожь ослабла. Стена глухого грохота прошла где-то рядом и таяла там, вверху, будто в небе поднимали невидимый занавес. Гром уходил всё дальше, как обычно, становясь всё больше похожим на отголоски далёкой грозы. Наконец, наступила тишина.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 Пилот Пиркс наму на 27 готов э к старту по радиофону по счёту 0. Он чуть было не сказал пилот Берст, потому что хорошо запомнил, как кто-то отвечал. Дубина, выругал он себя самого в наступившей тишине. Автомат. И почему это у всех автоматов голос унтер-офицера? Отрывисто лайл. До старта 16 15 14. Пилот Пиркс обливался потом. Он усилился вспомнить что-то ужасно важное. Он знал, что это вопрос жизни и смерти, и никак не мог. До старта 6 5 4 Мокрыми пальцами он стиснул стартовую рукоятку. Хорошо хоть шароватая. Неужели все так потеют? Наверное, все. Тут наушники рявкнули. 0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 Екраны во всяком случае те три, что были прямо перед ним, бурлили, как убегающая из миллиона кастрюль молоко. Ага, пробивай облако, догадался он. Теперь мысли текли медленней, как та с анлива. Зато он был совершенно спокоен. Спустя какое-то время им овладело чувство, будто он всего только зритель этой немного смешной картины. Детино развалился в зубоврачебном кресле,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 Его левая рука сама, снова сама, потянула за рукоятку выбрасывателя ускорителя. Сразу стало полегче. Скорость 7,1 м/с. Высота 201 км. Заданная траектория старта на исходе, ускорение 1,9. Можно сесть. И вообще, теперь-то всё только и начинается. Он медленно возвращался в сидячее положение, нажимая на подлокотники и поднимая тем самым спинку кресла. И вдруг застыл в ужасе. Где шпоргалка? Это и была та невероятно важная вещь, которую он никак не мог вспомнить. Он обшаривал глазами пол, словно вокруг и в памяти не было полчищ подмигивающих со всех сторон индикаторов. Шпоргалка валялась под самым креслом. Он наклонился,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 пока все шло как надо. На эллипсе вычислитель благосклонно выдал данные для поправки. Он опять маневрировал, соскочил с орбиты слишком резко, притормозил. В течение десяти секунд ускорение достигало трех жи, но ему это было хоть бы что. Физически он был очень крепок. «Будь у тебя мозги как бицепсы», — говаривал ослиный лужок, «из тебя, глядишь, и получился бы толк».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 Орбиты рассчитываются с погрешностью 0,3%. На всякий случай ввёл данные в вычислитель. Погрешность была в норме. Ну, более-менее, сказал он себе, и лишь теперь осмотрелся по-настоящему. Сила тяжести исчезла, но он был привязан к креслу на совесть и только ощущал необычайную лёгкость. Передний экран. Звёзды, звёзды и белёса бурая полоска в самом низу. боковой экран. Ничего, лишь чернота и звёзды. Нижний экран. Ага, Пиркс с любопытством разглядывал землю. Он мчался над ней на высоте от 700 до 2400 км на разных участках орбиты. Земля была огромная, заполняла целый экран. Он как раз пролетал над Гренландией. Ведь это Гренландия. Пока он соображал, что это,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 Что ещё за авария при выключенном двигателе? Жестянка разваливается сама по себе, что ли? А может, короткое замыкание? Замыкание, господи боже. Инструкция на случай пожара 111А. Пожар в пространстве на орбите. Параграф А что б им всем? Всё жужжит и жужжит. Он едва различал попискивание далёких сигналов. Ну прямо как муха в стакане. Наконец, Шалев подумал он, перебегая глазами от индикатора к индикатору. И тут он её увидел. Это была муха-гигант, чёрная с зеленоватым отливом. Из тех омерзительных мух, что, кажется, созданы лишь для того, чтобы отравлять людям жизнь. Настырная, наглая, дурацкая и в то же время шустрая муха. Она каким-то чудом, а как же ещё Забралась в ракету и теперь летала снаружи стеклянного пузыря, жужжащим комочком, тычась в светящиеся циферблаты. Пролетая над вычислителем в наушниках, она гудела, как четырёхмоторный самолёт. Там, над верхней рамой вычислителя, помещался ещё один микрофон, резервный. Им можно было пользоваться без ларингофона, встав с кресла, когда кабели внутренней связи отключены. Зачем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 Ещё немного приподнял кресло, чтобы видеть три экрана сразу. Ещё раз проследил за вращением фосфоресцирующего поискового луча на экране радара и стал ждать. На радаре ничего не было, но по радио кто-то вызывал. А7 Земля-Луна, А7 Земля-Луна, сектор 3. Курс 130, вызывает Палпелинг. Дайте пелинг, приём. Вот не задача. Как я теперь услышу мои ИИО? Встревожился Пиркс.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 Со сферической шишкой обсерватории на конце. Перс летел над ним примерно в 400 км или чуть больше и постепенно его обгонял. Пал Пелинг вызывает А7 Земля-Луна 180,14 106,6. Отклонение возрастает линейно. Конец. Альбатрос А4 Марс-Земля вызывает Пал главный. Пал главный. Иду на заправку сектора 2. Иду на заправку сектора 2. Горючее на исходе. Прием. А7. Земля-Луна вызывает Пал Пеллинг. Дальше он не расслышал. Все перекрыло жужжание. Наконец, муха затихла. Пал главный. Альбатрос У4. Марс-Земля. Заправка квадрант 7. Омега главная. Заправка переносится. Омега главная. Конец.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 Конец. Удаляющиеся попискивания радиофона потонуло в нарастающем жужжании. Потом из него выделились слова. ИО2, Земля-Луна. ИО2, Земля-Луна. Вызывает Аму 27. Аму 27. Приём. Интересно, кого это он вызывает? Подумал Пиркс и вдруг подпрыгнул в своих ремнях. Аму, хотел он сказать, но охрипшее горло не пропустило ни звука.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 Я, наверное, повешусь, подумал он. Ему не пришло в голову, что в невесомости даже такой выход невозможен. На экране радара он увидел оба своих корабля. Они шли за ним параллельными курсами, в каких-нибудь 9 км друг от друга, то есть в опасной близости. Как ведущий, он должен был их развести на безопасное расстояние 14 км. Он как раз уточнял на радаре положение пятнышек, означающих корабли.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 Квадранты не покидаю. Тихать я хотел на транссолнечный. Иду в строю треугольником. Амо 27 и О2 и О2 бис. Из кадра Земля-Луна, ведущий Амо 27. Конец. Зря я насчёт транссолнечного, подумал он. Теперь накинут штрафные очки. Халеры их возьми. А за муху кто схлопочет штрафные? Тоже я. С этой мухой только ему могло так повести.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 Манёвр выхода на параболический курс Земля-Луна начинаем в 20:00 10. Курс 111. Читал он с листка, который ему только что удалось акробатически изогнувшись поймать над головой. Ведомые отозвались. Пал уже скрылся из виду, но Пиркс всё ещё слышал его, то ли его, то ли муху. Вдруг жужжание как бы раздвоилось. Ему захотелось притереть глаза. Ну да, их было уже две.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 «Ну да, было почти четыре «жи». Пиркс сразу же сбросил ускорение до величины, необходимой для маневрирования, и поставил рукоятки на стопор. Теперь индикатор показывал два «жи». «Неужели мухам это ни почем?» «Вот именно, ни почем. Они чувствовали себя превосходно». Так ему предстояло лететь восемьдесят три минуты. Он посмотрел на экран радара. Оба Ио шли следом. Дистанция между ними и его кормой возросла километров до семидесяти, потому что несколько секунд ускорение доходило до четырех «Ж», и он выскочил вперед. Не страшно. Теперь у него было немного свободного времени, до самого конца полета с ускорением «два «Ж». Не бог весть, что такое. Сейчас он весил сто сорок два килограмма. Всего лишь. А ведь он, бывало, по полчаса просиживал в лабораторной карусели при четырех «Ж».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 Граничная зона. Приём. Аму-27 вызывает Порыв-8. Марс, Земля и О2 и О2-бис, Земля-Луна. Выполняю манёвр расхождения. Время 20:39. Одновременный поворот за ведущим на расстояние видимости. Отклонение к северу, сектор Луна 1.0 запятая 6. Включаю двигатели малой тяги. Приём. Ещё продолжая говорить, он включил обе нижние рулевые дюзы.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 А у Берста должно быть дорога как пылесосом вычешена, подумал Перкс. Впрочем, что ему? Он и так управится одной левой. Он включил автомат тяги, чтобы на восемьдесят третьей минуте, согласно заданию, сбросить ускорение до нуля. И тут увидел такое, что насквозь промокшее противопотное бельё показалось ему сшитым изо льда. С распределительного щита Медленно по миллиметру сползала белая крышка. Её, как видно, плохо закрепили, и во время рывков при маневрировании он действительно дёргал слишком уж резко. Зажимы ослабли. Между тем ускорение всё ещё было 1,7 g. Крышка сползала медленно, словно кто-то тянул её вниз невидимой ниткой. И вдруг соскочила, ударилась о стекло колпака снаружи, соскользнула по нему. Я осталась лежать на полу. Заблестели четыре оголённых медных провода высокого напряжения, а под ними предохранители. Ну и чего я, собственно, перепугался, сказал он себе. Крышка упала, подумаешь. С крышкой и без крышки не всё ли равно? И всё-таки ему было тревожно. Такого случаться не должно. Если слетает крышка с предохранителей, то может и корма отвалиться. До конца полёта с ускорением оставалось всего 27 минут. Когда он сообразил, что после выключения тяги крышка станет невесомой и начнёт летать по кабине. Пожалуй, ещё наделает бед. Да нет, вряд ли. Слишком легко. Даже стёклышко не разобьёт. Эх, обойдётся. Он поискал взглядом мух. Гоняясь друг за дружкой, жужжа и мельтеша, они описывали круги вокруг банки, пока не уселись под предохранителями. Он потерял их из виду. На экране радара он нашёл оба своих ИО на заданном курсе. Передний экран заполнял огромный, в полнеба лунный диск. Когда-то они проходили селенографическую практику в кратере Тиха и Берст с помощью обычного переносного теодолита смог вычислить Эх, к дьяволу. Чего он только не может? Перкс попытался отыскать Луну главную на внешнем склоне кратера Архимеда. Она глубоко зарылась в скалы и была почти не видна. Лишь по сигнальным огням можно было бы различить ототюженную посадочную площадку. Разумеется, ночью. Но теперь там светило солнце. И хотя станция лежала в полосе тени от кратера, контраст со слепительно сверкающим диском был так же резок. что слабые сигнальные огни совершенно терялись. Странно, жужжание стихло. Он глянул направо и остолбенел. Одна муха сидела на выпуклом боку предохранителя и чистила крылышки, другая с ней заигрывала. В каких-то миллиметрах от них блестел кабель. Изоляция кончалась чуть выше. Все четыре провода толщиной почти с карандаш были оголены. Напряжение не слишком высокое, 1000 В, поэтому и расстояние между ними было небольшим 7 мм. Он случайно знал, что 7. Как-то они разбирали всю проводку, и из-за того, что он не знал расстояние между проводами, ассистент наговорил ему всякого. Муха покончила с флиртом и теперь ползала по голому проводу. Понятно, ей это ничем не грозило. Но если бы ей вздумалось перелезть на другой Как видно, это ты ей и вздумалась. Она зажужжала и уселась на крайнем медном проводе, как будто во всей кабине не нашлось другого места. Если её передние лапки окажутся на одном проводе, а задние на другом, ну и что? В худшем случае будет короткое замыкание. Впрочем, муха, пожалуй, и не так уж и велика. А даже если Что ж, закоротит на секунду, Предохранитель автоматически выключит ток, муха сгорит. Автомат опять включит ток, вот и все. Зато от мухи он будет избавлен. Как загипнотизированный он смотрел на щит высокого напряжения. И все-таки лучше бы этой твари не пробовать. Короткое замыкание, один дьявол знает, чем это может кончиться. Вроде бы ничем, но лучше и не надо. Время еще 8 минут на постоянно убывающей тяге. Скоро конец. Он ещё не перевёл взгляд с циферблата, как что-то сверкнуло и свет погас. На какую-то треть секунды, не дольше. Муха. Успел он подумать, с затаённым дыханием ожидая включения автомата. Автомат сработал. Свет зажёгся, но оранжевый, тусклый. И тут же предохранитель щёлкнуло опять. Темень. Автомат снова включил ток. Выключил Включил. И так пошло без конца. Свет загорался в пол накала. В чем дело? В мгновенных, периодически повторяющихся проблесках света он с трудом разглядел. От мухи. Эта тварь втиснулась таки между проводами. Остался обугленный трупик. Он-то и продолжал соединять провода. Нельзя сказать, чтобы он уж очень испугался. Он был неспокоен. Да, но... Разве после старта он успокаивался хоть на минуту? Часы были плохо видны. Табло индикатора имели автономное освещение, радар тоже. Только хватало ровно настолько, чтобы ни аварийные огни, ни резервная цепь не включалась, но не настолько, чтобы было светло. До выключения двигателей оставалось 4 минуты. Ему не приходилось об этом заботиться. Редуктор выключит двигатель автоматически. Ледяная струйка пробежала у него по спине. Как же выключить, если в сети замыкание? Он было засомневался. Может, это не та цепь, другая? Пока он не сообразил, что это главные предохранители для всей ракеты и всех цепей. Но реактор. Реактор-то сам по себе Реактор да, но не автомат. Он ведь сам его включил. Значит, надо теперь отключить или лучше не трогать. Может, всё-таки обойдётся. Конструкторы не учли, что в кабину может попасть муха, что крышка может сползти и будет замыкание. Да какое? Свет мигал не переставая. Что-то надо было делать. Ну что? Очень просто переключить главный рубильник сзади под полом. Он отключит главную цепь и подсоединит аварийную. Только и всего. Ракета сконструирована не так уж бестолково. Все предусмотрено, и даже с запасом надежности. Интересно, а Берст тоже сразу бы до этого додумался? Как ни обидно, пожалуй, да. И даже... Но оставалось всего две минуты. Он не успеет выполнить маневр. Пиркс рванулся в своих ремнях. Он же напрочь забыл о них. Он закрыл глаза и сосредоточился. Амо 27. Ведущий Земля-Луна вызывает ИО2 и ИО О2-бис. У меня замыкание в рулевой рубке. Манёвр выхода на временную стационарную орбиту над экваториальной зоной Луны выполню с опозданием. Э, у меня определённой продолжительности. Выполняйте манёвр самостоятельно в установленное время. Приём. Е-2 бис ведущему Аму 27 Земля-Луна. Выполняем манёвр выхода на временную стационарную орбиту над экваториальной зоной совместно с ЕО2. У тебя 19 минут до диска. Желаю удачи. Конец. Едва дослушав, фон от вентиль, кабель радиофона, кислородный шланг, второй кабель поменьше. Ремнё он отстегнул ещё раньше. Когда он вставал с кресла, автомат редуктора вспыхнул рубиновым светом.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 такие есть, заперта. Он рвал на себя крышку, та не поддавалась. Где ключ? Ключа не было. Он дёрнул ещё раз впустую. Выпрямился, смотрел перед собой невидимыми глазами. На передних экранах сияла уже не серебристая, а белая, как горные снега, огромная луна. Зубчатые тени кратеров проплывали по её диску. Включился радарный альтиметр.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 Мысленно рявкнул он на себя, вцепился в стальной рычаг и рванул его так, что в плечах хрустнуло. Рукоятка выскочила во всю длину отливающего маслом стального прута, а банка даже не шелохнулась. Он ошалело таращился на нее, в глубине виднелись экраны, заполненные сияющей луной. Свет по-прежнему мигал над его головой. Он дернул еще раз, хотя рукоятка и так была уже выдвинута до предела.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 Действовала она напрямую через механическое сцепление и на долю секунды давала аварийную тягу. Но ею он мог лишь прибавить скорость, то есть ещё быстрее долететь до диска, а не затормозить. Тяга была слишком кратковременной, а торможение должно быть непрерывным. Значит, малый пилотаж бесполезен. Он кинулся к рукоятке, падая схватил её, рванул уже без амортизирующей защиты кресла. Ему показалось, что кости у него разлетаются. Так его бросила Опал. Он дёрнул ещё раз. Ещё один страшный мгновенный прыжок ракеты. Он ударился головой о Земь. Если бы не пенопласт, разбился бы вдребезги. Предохранитель звякнул, и мигание вдруг прекратилось. Кабину залило нормальное, спокойное сияние ламп. Мгновенное ускорение малого пилотижа двойным ударом выбили трухлявый уголёк, застрявший между проводами. Замыкание было устранено. Чувствуя солёный привкус крови во рту, он прыгнул в кресло, словно нырял с трамплина, но промахнулся, пролетел высоко над спинкой. Страшный удар о верх пузыря лишь отчасти смягчённый шлемом. Как раз тогда, когда он отталкивался для прыжка, заработавший автомат выключил двигатель. Остаточная сила тяжести исчезла. Корабль теперь уже по инерции, камнем падал прямо на скалистые руины Темахариса. Он оттолкнулся от потолка. Кровавая слюна, его собственная, серебристо-красными пузырьками плавала возле него. Отчаянно извиваясь, он вытягивал руки к спинке кресла. Выгребли из карманов всё, что там было, и швырнул на спину. Сила отдачи медленно Мягко подтолкнул его. Он опускался всё ниже. Пальцы, вытянутые так, что лопались сухожилия, царапнули ногтями никелированную трубку и впились в неё. Теперь он уже не отпустил. Головой вниз, как гимнаст, выполняющий стойку на брусьях, подтянулся, поймал ремни, съехал по ним вниз, обернул их вокруг туловища. Застёжка. Застёгивать было некогда. Он зажал конец ремня зубами. Держало. Теперь руки на рукоятке, ноги в стременные педали. Альтиметр. До диска 1800 километров. Ну что, успеет затормозить? Исключено. 45 километров в секунду. Нужно выполнить разворот, глубокий выход из пике. Только так. Он выключил рулевые дюзы. Два. Три. 4 г. Мало, мало. Дал полную тягу на разворот. Сверкающий иртутью диск до сих пор, словно бы встроенный в экран, дрогнул и начал всё быстрее уплывать вниз. Кресло поскрипывало под растущей тяжестью тела. Корабль описывал дугу над самой поверхностью Луны, дугу огромного радиуса, ведь скорость была громадная. Рука остаяла, не шелохнувшись, доведённая до упора. Его всё глубже вдавливало в губчатое сиденье. Дыхание перехватывало. Комбинезон не был соединён с кислородным компрессором. Он чувствовал, как прогибаются рёбра. Сероватые пятна замелькали перед глазами. Ежесекундно, ожидая потери сознания, он всё же не отрывал глаз от рамки радарного альтиметра, перемалывавшего в своих окошечках цифры. Один ряд выскакивал за другим. 990, 900, 840 760 км. Он знал, что идёт на полные тяги, и всё-таки продолжал выжимать рукоятку. Он делал самый крутой поворот, какой только был возможен, и всё же продолжал терять высоту. Цифры по-прежнему уменьшались, хотя всё медленнее и медленнее. Он всё ещё был в нисходящей части огромной дуги. С трудом глазные яблоки едва поворачивались. Он скосился на траектометр. Экран аппарата, как и обычно при полёте в опасной близости от небесных тел, показывал не только траекторию корабля вместе с её слабо мерцающим вероятным продолжением, но и профиль участка лунной поверхности, над которым выполнялся манёвр. Обе кривые полёта и лунного профиля почти сходились. Пересекались они или нет? Нет. но его дуга почти касалась поверхности. Было неясно, проскользнет он над диском или врежется в грунт. Погрешность составляла семь и восемь километров, и Пиркс не мог знать, где проходит кривая – над скалами или под ними. В глазах темнело. Пять жи делали свое. Но сознание он не терял. Лежал ослепший, стиснув пальцы на рукоятках, чувствуя, как понемногу сдают амортизаторы кресла. В то, что пришел конец, он не верил. Просто не мог поверить. Уже и губы отказывались пошевелиться, и в наступившей для него темноте он медленно считал про себя. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. При счете пятьдесят мелькнула мысль. Вот оно, столкновение. Если ему вообще осуждено случиться. И всё-таки он не разжал ладоней. Ему становилось всё хуже. У души и звон в ушах, во рту полно крови, в глазах кровавая темень. Пальцы разжались сами. Рукоятка медленно сдвинулась. Он уже ничего не слышал, ничего не видел. Тема постепенно сирело, дышать становилось легче. Он хотел открыть глаза, но они оставались всё время открытыми. И теперь горели огнём. Пересохла роговица. Он сел. Гравиметр показывал 2 г. Передний экран пуст. Звёздное небо. Луны ни следа. Куда девалась луна? Она осталась внизу, под ним. Из своего смертельного пике, он взмыл ввысь и теперь удалялся от неё с убывающей скоростью. Как близко он прошёл над луной. Алтиметр, конечно, зарегистрировал. Но в это минуту у него были дела поважнее, чем выпытывать цифровые данные у прибора. Лишь теперь до его сознания дошло, что сигнал тревоги наконец-то замолк. Много пользы от такого сигнала. Пусть лучше бы подвесили колокол. По ГОСТ, так по ГОСТ. Что-то тихонько зажужжало. Муха. Та, вторая. Жива, проклятая тварь. Она кружила над самой банкой. Во рту у него торчало что-то отвратительное, шершавое, с привкусом полотна. Конец предохранительного ремня. Он всё ещё сжимал его в зубах и даже не замечал этого. Он застегнул ремни, положил ладони на рукоятки. Теперь надо вывести ракету на заданную орбиту. Оба их ИО, конечно, и след простыл. Но он должен дотянуть, куда следует. и доложить о себе Луне навигационный. А может, Луне главный, ведь у него авария. Чёрт их разберёт. Или сидеть тихо? Исключено. Когда он вернётся, увидит кровь, даже стеклянный верх забрызган красным. Теперь он это заметил. Впрочем, регистрирующее устройство записало на плёнку всё, что тут творилось. И безумство предохранителя, и его борьбу с аварийной рукояткой. Хороши эти аму, нечего сказать. А ещё лучше те, что подсовывают пилотам такие гробы. Но пора уже было рапортовать, а он всё ещё не знал кому. Он отпустил плечевой ремень, нагнулся и протянул руку к шпаргалке, валявшейся под креслом. В конце концов, почему бы и не заглянуть в неё, хоть теперь пригодится. И тут позади он услышал скрип. Точь в точь, будто отворилась какая-то дверь. Никакой двери там не было. Он знал это точно. А впрочем, привязанный ремнями к креслу, не мог обернуться. Но на экранной упала полоса света. Звёзды поблёкли, и он услышал приглушённый голос шефа. Илот Пиркс. Он хотел вскочить, ремни не пустили. Он опять упал в кресло с ощущением, будто сходит с ума. В проходе между стенками кабины и пузыря появился шеф. Шеф стоял перед ним в своём сером мундире, серыми глазами смотрел на него и улыбался. Пиркс не понимал, что такое с ним происходит. Стеклянная оболочка приподнялась, он машинально начал отстёгивать ремни и встал. Экраны за спиной шефа внезапно погасли, словно их ветром сдуло. Совсем неплохо, пилот Пиркс, сказал шеф. Совсем неплохо. Пиркс всё ещё не соображал, что с ним. И стои она вытяжку перед шефом сделала нечто ужасное. Повернул голову, насколько позволял надутый ворот. Весь проход вместе с люком раздался по сторонам, как будто ракета здесь лопнула. В полосе вечернего света виднелся паром стангара. Какие-то люди на нём, тросы, решётчатые консоли. Пиркс с полуоткрытым ртом взглянул на шефа. "Подойди-ка, дружище", сказал шеф и медленно протянул ему руку. Пиркс пожал её. Шеф усилил пожатие и добавил: "От имени службы полётов выражаю тебе признательность, а от своего собственного прошу извинения. Это это необходимо." «А теперь зайдем-ка ко мне. Ты сможешь умыться!» Он направился к выходу. Пиркс пошел за ним, ступая тяжело и неуклюже. На воздухе было холодно и дул слабый ветерок. Он проникал в ангар через раздвинутую часть перекрытия. Обе ракеты стояли на прежних местах. Только к их носовым частям тянулись, подвисая дугой, длинные толстые кабели. Раньше этих кабелей не было. Стоявший на помосте инструктор что-то ему говорил. Через шлем было плохо слышно. Что? механично переспросил он. Воздух. Выпусти воздух из комбинезона. А, воздух. Перкс повернул вентиль, зашипело. Он стоял на помосте. Двое в белых халатах чего-то ждали перед тросами ограждения. Нос ракеты казался распоротым. Мало помалу его охватывала какая-то странная слабость, изумление, разочарование, всё отчётливее перераставшее в гнев. Рядом открывали люк второй ракеты. Шеф стоял на помосте, люди в белых халатах что-то объясняли ему. Из люка послышался слабый шорох. Какой-то коричневый, полосатый, извивающийся клубок выкатился оттуда. С мутным пятном мелькала голова без шлема, захлебывалась ревом. Ноги под ним подогнулись. Этот человек, берст, врезался в луну.